Пусть кто-нибудь из гонцов отправится за тем самым старым лекарем, когда десятник вернулся, передав распоряжение, сказал: "Дело об убийстве становится всё более и более запутанным. Мы ещё не успели установить, каким образом убийца прикончил жертву, как обнаружили, что у него в запасе был ещё один способ. Стоило нам только узнать, что у обвиняемого у есть таинственная подруга, как тут же выяснилось, что у обвинителя Дина тоже имеется тайная возлюбленная. «А не может оказаться так, господин, — лукаво проговорил Даогань, — что речь идет об одной и той же девушке. Если У и Дин соперники, то это представляет все случившееся в совершенно новом свете». Судья Ди посмотрел благожелательно на говорившего. «Что ж, — сказал он, — это интересное предположение». После некоторого молчания Далгэнь продолжал: "До сих пор не могу разуметь, как убийца сумел убедить Дина принять в подарок коробку с отравленными сливами, ведь убийца скорее всего вручил их генералу лично". Мы же видели эту груду подарков на столе в коридоре. Если бы он просто положил их там, то как мог он быть уверен, что генерал возьмёт именно эту коробку? Её с тем же успехом мог взять Цуй Цайдин или любой Чилидин. И кроме того, заметил десятник: "Вот ещё одна задачка". Почему убийца не извлек коробку из рукава генерала после убийства? Зачем оставлять такую улику на месте преступления? Да, Огань в задумчивости покачал головой и затем молвил. Нам еще ни разу не приходилось сталкиваться с таким количеством загадок одновременно. Кроме того... Тей единственный приятель Даньму всё ещё разгуливает на свободе и замышляет Бог весть какую новую каверзу. Неужели нам так и не удастся догадаться, кто он таков? Судья Дики слабо улыбнулся. Мы ничего о нём не знаем, ответил он. Вчера вечером Дзеудай доложил мне, что допросил бывших стражников и советников Дяни. Никто из них не смог сказать ничего определённого. Таинственный незнакомец всегда являлся поздно ночью, укутанный длинным плащом, который скрывал все его черты. Лицо его было снизу обмотано платком, верхнюю же половину скрывал капюшон. Он даже рук своих не показывал, всё время прятал их в рукавах халатах. Выпили ещё по кружке чая. Появился служитель, который сообщил, что прибыл присяжный врач. Судья Ди посмотрел сурово на старого лекаря. В тот день, когда вы проводили досмотр тела генерала, сказал он ему: "Вы обмолвились, что большинство ядов в Вадимах внутренне могут быть определены. Сейчас у меня при себе есть коробочка с засахаренными сливами. Мышь погрызла одну из них. И сразу же умерла. Изучите эти сливы в моём присутствии и определите, каким ядом они отравлены, если понадобится, то можете изучить и дохлую мышь. С этими словами судья Ди вручил картонную коробочку врачу. Старик извлёк из свёртка, который он принёс с собой кожаный футляр, содержавший набор острых ножей с короткими лезвиями и длинными рукоятками. Он выбрал и взял в руки один нож с очень острым лезвием. Затем он достал квадратный листок бумаги из рукава халата и положил его на стол. Пинцетом лекарь взял погребенную мышь юсливу. и положил её на листок С замечательной ловкостью она отделила от неё ломтик не толще тончайшей рисовой бумаги. Судья и двое сыщиков внимательно следили за каждым его движением. Старый лекарь разровнял ломтик на бумаге и принялся внимательно его изучать. Затем он попросил чашку кипячёной воды. неиспользованную кисть для письма и свечу. Когда служитель принёс всё затребованное, врач смочил кисть в воде, а затем увложил ею ломтик сливы. Потом он взял кусочек глянцевой белоснежной бумаги, положил его сверху на ломтик и прижал ладонью. Затем старик зажёг свечу, отделив глянцевую бумагу, он показал её судье. На ней ясно виднелся мокрый отпечаток сливы. Врач подержал бумагу над пламенем, пока она не высохла. После этого он поднёс бумагу к огню и некоторое время пристально изучал её, всё время поглаживая указательным пальцем. Долгань да, встал с кресла, подошёл к врачу и стал заглядывать к нему через плечо. Закончив изучение, присяжный врач повернулся к судье и протянул листок бу бумаг... маги ему, сказав: "Прошу вас принять к сведению, что это слива содержит большое количество едовитой жёлтой краски, которая была введена в неё при помощи полой иглы".